глава шестая. Увидев на площади перед главным корпусом Академии целую толпу студентов, я откровенно опешила. Если честно, мне еще никогда не приходилось встречать столько людей в одном месте. Идущая рядом Лола, только понимающих мыкнула, взяла меня под руку и повела вперед. «Вот знаешь», — сказала она, — «ты вроде нормальная, адекватная, рассудительная, но к обычной жизни почти не адаптирована. Сколько ты провела в своей лаборатории?» «Чуть больше четырёх лет», — ответила я. «Но были же у тебя там каникулы, выходные?» «Нет», — покачала я головой. «Нас, правда, иногда вывозили в соседний лес, но это было скорее очередным экспериментом, чем отдыхом». «Очуметь», — выдала она, глядя на меня с сочувствием. «И ты так спокойно об этом говоришь? Тебя фактически держали в изоляции, как какое-то опасное существо или преступницу?» «Да не так уж там было плохо». Бросила я, пожав плечами, и добавила. Уж точно лучше, чем там, где я жила до этого. Судя по округлившимся глазам Лолы и полному сочувствию взгляду, она меня откровенно жалела. Но я не видела в этой жалости никакого смысла. Да, четыре года в лаборатории — это много. Остальных, у кого Дарни приживался, возвращали родным максимум через год. Зато я была там таким старожилом. Хорошо знала всех сотрудников, а профессора считала едва ли не родным отцом. Он уж точно относился ко мне лучше, чем тот, кого я когда-то называла папой. Своих будущих однокурсников мы нашли почти сразу. Те стояли под висящей прямо в воздухе табличкой с надписью «Первый курс». Но я никак не ожидала, что поступивших окажется так много. «Это все, кого в этом году зачислили», — пояснила Лола. «В течение месяца нас распределят по группам в зависимости от силы и направленности дара. Я бы очень хотела попасть к техномагам или к боевикам». Главное не к целителям и флористам, это точно не мое. А я даже не задумывалась, на каком факультете хочу учиться, призналась тихо. Для меня само поступление сюда уже огромное везение. до да нас вряд ли спросят. Просто зачислят в группу по направленности дара. Все, что мы можем, это постараться проявить себя за месяц, набраться нужных знаний и потом, если разрешат, сдать дополнительный экзамен для зачисления на желаемый факультет. На площади стоял гул голосов. Собравшиеся о чем-то переговаривались, кто-то смеялся, кто-то откровенно скучал. Одеты все были по-разному, но довольно строго. Судя по всему, общей для всех формой здесь не полагалось. А жаль. Уже сейчас было понятно, что мой внешний вид сильно отличается от других. По сравнению с большинством девушек, я в своем стареньком сером платьице выглядела откровенно убого. Но расстраиваться по этому поводу не собиралась. Ведь главное учеба, а остальное как-нибудь приложится. Когда на высоком постаменте посреди площади появился темноволосый широкоплечий мужчина в строгом черном костюме, вся толпа собравшихся дружно замолчала. Он представился и сообщил для новичков, что является ректором этого учебного заведения. Звали его Эйрон Басс. И, услышав это имя, я вспомнила, что профессор как-то упоминал о нем. Вроде как они были друзьями, но точно я уже не помнила. — Вот ты где! — прожужжал рядом с моим ухом знакомый голос Рози. А я тебя везде высматриваю. Ее ни капли не волновало, что все вокруг слушают речь ректора, и надо хотя бы сделать вид, что тебе интересно. Я попыталась ее вразумить, но та только отмахнулась и утянула меня за задние ряды сокурсников. «Рози, идем обратно, это неправильно!» Возмущенно выдала я. «Да брось, там столько народу, что никто не заметит нашего отсутствия!» Я вообще приходить не собиралась, но братец попросил подвести Его мобиль в ремонте и тут над площадью прозвучал другой, более низкий голос. «Начинаем торжественную присягу первокурсников. К постаменту выходят те, чьи фамилии я называю». Мигом сориентировавшись, я схватила Розалинду за руку и потащила обратно сквозь толпу. Она сопротивлялась, но делала это довольно вяло. На ней снова было легкое короткое платье, туфли на высоченных каблуках, но держалась она на них очень уверенно. Когда мы заняли свои места, Лола наградила меня осуждающим взглядом и снова повернулась к постаменту, где сейчас зачитывали слова присяги трое парней-первокурсников. Их руки при этом лежали на поверхности зеленоватой крупной полусферы, которая, видимо, являлась каким-то артефактом. «Скукота!» — нудила рядом Рози. «Глупое представление. Это присяга, пустой звук». «С чего ты взяла?» — спросила у нее Лола. Брат рассказывал ответила та. Настоящий артефакт знаний хранится в одном из защищенных подвалов, и к нему студентов отводят только при выборе специализации, а это присягая просто дань традиции. Вздохнув, я представила девушек друг другу, но те явно не были в восторге от этого знакомства. Оно и ясно. Две мои знакомые оказались совершенно разными, абсолютными противоположностями. Одна — строгая, сдержанная и ответственная, вторая — взбалмошная и легкомысленная. И стоя между ними, я сама себя начинала казаться какой-то неправильной. К фальшивому артефакту нас троих вызвали вместе. Став кругом у закрепленной на постаменте полусферы, мы с Лолой одновременно проговорили простой, заученный накануне текст. Клянусь чтить устав и порядки Академии. Клянусь учиться и постигать новые знания. Клянусь никогда не обращать свой дар против мирных граждан своей Родины. Клянусь стать достойным магом. В отличие от нас... Рози вслух проговаривала только «клянусь», а на остальных фразах беззвучно открывала рот. Подозреваю, она просто не знала слова, но при этом явно не чувствовала хоть каплю стыда. Похоже, эта особа на самом деле была уверена, что происходящее не больше, чем представление. Но в момент, когда, закончив говорить, мы приложили ладони к артефакту, тот неожиданно засветился, а внутри будто расцвело магическое сияние. Я почувствовала, как оживает и клубится магия, заключенная в этой полусфере, а моя собственная сила потянулась к ней, не чувствуя никаких препятствий. Но стоило мне испуганно отдернуть руку, и все прекратилось. Девушки смотрели на меня одинаково удивленно, а в глазах обеих застыл немой вопрос. Они явно поняли, что именно я каким-то образом умудрилась повлиять на вроде как не настоящий артефакт, и жаждали объяснений. Все тот же Бас громко назвал фамилии следующих первокурсников и мы, дружные троицы, отправились обратно на свои места. «Что это было?» — выпалило на одно ухо мне Рози. «Ты активировала артефакт знаний», — удивленно шептала в другое ухо Лола. «Как ты умудрилась?» — снова Рози. «Ты умеешь обращаться со сложными магическими артефактами?» — не успокаивалась Лола. «Отстаньте!» — рявкнула я, не сдержавшись. «Я не знаю, что произошло!» Просто он откликнулся на мое прикосновение. Все, больше ничего сказать не могу. Это интересно. Я не читала о подобном, проговорила Лола. Надо рассказать Дану, он точно заинтересуется. И в тот момент, когда я сообразила, кому именно она собралась поведать о случившемся, у меня сердце сжалось от ужаса. Не смей, выпалила я, развернувшись к Розалинде. Никаких Данов. Я сама спрошу у кого-нибудь из преподавателей. но дан Она удивленно округлила свои идеально накрашенные глаза и посмотрела с непониманием. «Нет!» — отрезала я, но тут же попыталась смягчить фразу. «Не стоит беспокоить его по столь мелкому и незначительному поводу!» К счастью, в этот момент Рози отвлеклась, получив от кого-то вызов на свой браслет, и отошла за ряды студентов, чтобы спокойно поговорить. Я же лишь теперь вздохнула с облегчением. А то своими словами продана она меня откровенно напугала, Нет уж, нам с ним вообще лучше никак не пересекаться. Даже мельком.